Лекция 24. Оракул. Стоило мне увидеть поместье оракула, глаз нервно дёрнулся. То ли у них с Эйтхаром схожие вкусы, то ли есть какой-то стандарт, ибо перед глазами высились строения, чуть ли не один в один, как были у Красноволосова. "Ты уверен, что мы ещё в мире Коалы?" спросила я. "Уверен", ответил мужчина. Жуть жуткая, протянула хмурясь. Идём. Посмотрел на меня блондин. Ни к чему тянуть. Я скривилась, но кивнула и первая направилась по центральной дороге вперёд. Надеюсь, убранство внутри будет отличаться и начало меня банально крыша поедет. Чем ближе мы подходили, тем сильнее пробивались вверх панические мысли. Вдруг Оракула, ты есть Итхар. Вдруг он притворяется, а мы сами пришли в его же дом. Лера, это не его дом. Догадался, о чём я думаю, Макс. Посмотри внимательнее. Окна другие. Я вгляделась в здание, и правда, они здесь шире. Форма тоже более прямоугольная. Фух, они просто похожи. Погодите-ка. А откуда это знает мой бывший хранитель? Я посмотрела на Макса. Вслух спрашивать не стало, он понял и без слов по выражению моего лица. Мне помог Сет, признался мужчина. Хейн, протянула виновато. Я я совсем про него забыла. Стало стыдно. Магический конь признал меня. помог добраться до проклятых земель, когда Ленгро прислал своё прелестное письмо. А что я? Память вернулась, но о Сетте даже не подумала. Где-то внутри верила в его безопасность. Раз тень расхаживает без него, надо даже так могла бы и спросить. Надо же было как-то за тобой присматривать. Чуть улыбнулся блондин. После оракула сможем его оттуда забрать. Он всё ещё там? Воскликнула: "Никем не обнаружен". Сразу сказал тень: "Не переживай". Ух, как же стыдно. Оставшись в дорогу, я корила себя за эгоизм. То, что хозяином являлся Макс, меня не останавливало. Бедный коняшка, один оденёшенник на территории врага. Конечно, я теперь поняла, кто сливался с моей тенью и приоткрывал мне память. Сэт может совместно со своим хозяином. В любом случае это не разговор на пару минут по дороге. Включу в список вопросов, которые задам Бландину после оракула. Пятный сет. Огромная дверь открылась перед нами сама. В воздухе зависла белая сфера, она мелко вибрировала, привлекая внимание. Веди. Понял её назначение Макс. Сфера завибрировала сильнее, а затем ринулась куда-то в сторону. Спустя несколько помещений волшебный шар привёл нас в огромный зал, в центре которого стоял высокий мужчина в тёмно-синей мантии. Чёрные короткостриженные волосы, серые глаза. Тень, без сомнения. Добро пожаловать, леди Элььера. Вежливо улыбнулся он и развёл руки в стороны. Здравствуйте. произнесла я, когда мы прошли ближе. Сердце забилось быстрее. Кажется, я нервничаю. Сколько времени и сил потратила на то, чтобы сюда добраться, и вот совсем скоро передо мной приоткроются настоящие тайны. Ваш спутник останется здесь, сказала оракул, решив сразу перейти к делу. Я посмотрела на Макса. Он кивнул. Судя по его спокойному виду, мужчина ожидал подобного развития событий. Хорошо, ответила. Хозяин поместья вежливо указал мне в стену, решив, что так и нужно, я направилась с мужчиной к абсолютно ровно покрашенной поверхности. Стоило подойти ближе, а ракол отправил нити, и перед нами открылась невидимая ранее дверь. Проходите, леди Элььера. Вежливо предложил верховный: "Располагайтесь, как вам удобно. Разговор может даться тяжело, поэтому не стесняйтесь и выбирайте комфортное место". Кабинет оказался большим и просторным. Ударгино помещение в 3 раза меньше, а тут что-то по типу объединённой личной комнаты для отдыха с рабочим местом. Кабинет-гостиная. Мм, даже не знаю, как это назвать. Постельные цвета, много узоров и цветочных элементов. обычно предпочитаемых женщинами. Интересно, ему самому нравится или выбирал дизайн интерьера исходя из предпочтений, скажем, любимой? Он женат? Столько лет-то, наверняка. На выбор из мебели мне представили два дивана, несколько кресел, пара стульев и даже настоящее кресло-мешок. Не знала, что такие бывают в этом мире. Давно приобрела бы себе в комнату общежития. Не стесняйтесь. Повторил мужчина, увидев мой жадный взгляд в сторону большой груши. Но всё же мне показалось это слишком, поэтому я опустилась в одно из кресел с большими круглыми подлокотниками и боковой поддержкой. Ещё бы массаж умело делать, я бы её вот тоже купила. Зачем вы ко мне пришли? опустился оракул в более широкое кресло напротив. Я замялась. Он ведь и сам понимает, зачем спрашивает. Не люблю такие вопросы. Сразу возникает ощущение, будто сижу на экзамене и правильный ответ не тот, который крутится в моей голове. Но придётся сказать хоть что-то, ведь, судя по взгляду тени молчания его не устроит. Узнать, кто меня в этот мир призвал, что во мне за сила и зачем, проговорила я. Угу, пусть будет так, кивнул мужчина. А как вы думаете, Странная какая-то фраза. А если бы я сказала, что хочу отнять его замок и выселить отсюда, тоже бы так ответил? Меня избрала богиня, перенесла в этот мир и наделила частью своей силы, повторила слова магистра Лариэля. Вроде как зачем-то это нужно миру. Вам так сказали? Снисходительно улыбнулся мужчина. Да, в академии нахмурилась. Ну не сама же придумала. Они ошибочно решили, что у вас божественная сила леди Элььера, серьёзно произнёс мужчина. Она во многом схожа, ведь именно Ирис наделила энергией богиню перед её отправкой в этот мир. Но всё же это не она. Что значит не она? недоумённо посмотрела на архимага. Я же в её фонтан попала. Я уверен, вы попали в её фонтан затем, чтобы и вызвать подобные неверные убеждения, кивнул волшебник. А кто такая Ирис? хмуро спросила. Если она наделилась силой богиню, получается, вы представляете себе, кто такой Эйтхар? Вопросом на вопрос ответила оракул. Никогда не спрашивала конкретно, но ведь и так понятно, он полудемиург. И всё же было это не утверждение, а вопрос. Верно, кивнул мужчина. А зачем столь сильному существу божественная сила? Она для него мала? Он бы не стал за ней охотиться. Мне это и в голову не приходило. Неужели силы богини может быть мало? А что же во мне тогда за магия? нахмурилась Сила Демиурга, конечно, ответил волшебник. Ирис, одна из них. У меня медленно съехала вниз нижняя челюсть. Я привыклась к смыслу о божественной силе, но чтобы Демиург это слишком. Магию Демиурга невозможно выдержать. Наблюдая мой шок, проговорил мужчина: её способен поглотить только другой Демиург. До меня доходили слухи о поисках Ирис способа, который позволит заключить силу в сосуд и уберечь его от разрушительных свойств подобной мощи. Но и предположить не мог, что у неё получится, тем более будучи приговорённой к казни. Моя голова не могла переварить всё и сразу, и сейчас информация доходила частично, словно некоторые слова пролетали мимо. Казни? спросила тихо. Деморги самые сильные существа во всех мирах, но даже их требуется контролировать в некоторых вопросах. Если деморг нарушает правила, например, уничтожает миры ради забавы, то собирается совет, на котором решается судьба нарушителя, объяснил Верховный. Ирис, чья сила заключена в тебе, проклята и приговорена к казни. Она уничтожала миры задавала вопросы скорее на автомате, витая где-то в спутанных мыслях. Да. На это закрывали глаза, пока она не попыталась отнять силу у совместимого демиурга. Первый раз ничего не получилось, об этом узнали и вынесли приговор. А вот во второй раз поражал знаниями мужчина. Получилось? Мой голос звучал слабо, почти. Её успели остановить, но не убить. сказала оракул. Она исчезла. Мозг с запозданием осознал информацию, поданную чуть раньше, и я нахмурилась. Погодите-ка. Что значит магия Демиургов способен поглотить лишь Демиург, а я? Я умру? Даже думать об этом было страшно. Я ещё молодая и совсем ничего не успела сделать в жизни. Мне рано умирать. Хоть вы и не избранная богиня, и вы первая, кто не погиб, обрадовал меня волшебник. Поэтому можете считаться избранной. Сколько же таких экспериментов осуществил Демиург до меня, пока нашла способ как не убить? А почему же её не отследили? Разве передача такого количества энергии проходит бесследно? Рациональная часть ещё не сдалась под наплывом шока и пыталась что-то разузнать. Дело в закрытости мира. Существуют два типа закрытых миров. Первый закрыт искусственно. Слабые расы или проблемы с магией. Оттуда забирают волшебников на обучение. Мир закрыт на посещение и для обмена, но обладающие даром считаются душами, попавшими туда ошибочно, рассказывал мужчина. Второй тип Миры закрыты и демиургами изначально, о них никто не знает. На них почти нереально наткнуться, не то чтобы попасть. Хотя первоначально вас отнесли к первому типу закрытого мира, я уверен, что на самом деле вы из второго. Это объясняет, почему передача силы была скрыта. Магия такого мира скрывается даже от демиургов. Ирис умудрилась не только тыскать такой, но и выдернуть оттуда вас. А вы уверены, что раз я до этого силу переносила, то сейчас меня не, ну, не разорвёт из-за неё? А звучало наиболее пугающий меня вопрос. Теперь точно нет. Вы, адепткалььера, каким-то образом начали забирать силу себе, произнёс волшебник. Я не знаю, как такое возможно, но сканирование показало, что сила почти стала вашей. Это вы сейчас имеете в виду, что я из обычного человека превращаюсь в демиурга? Решила уточнить. М? Ну, можно и так сказать. Капец. Протянула на эмоциях, не подумав, что при архимаге стоило бы подбирать слова. Но полноценным демиургом вам никогда не стать, добавил мужчина. Да мне и не надо. И что мне теперь делать? Спросила тихо: "Принять силу?" ответил верховный. "Или отвергнуть и умереть? Что выберете?" "Что, простите? Умереть?" Да он ещё спрашивает. "Принять", произнесла, поднявшись. Мужчина встал и обошёл столик между нами, приблизившись. "Уверены?" Его серые глаза заглядывали, казалось, в самую душу. "Если вы отвергнете печать, Силу можно будет перенести в артефакт Демиургов. Тогда она не достанется Ирис. Если же вы её примете, то не сможете избежать битвы с источником своей энергии, и даже я, будучи оракулом, не смогу предсказать исход. Два варианта одинаково сильны. Где вы побеждаете, и где Ирис уничтожает этот мир и многие другие. Мне не нравились его слова. Если я сейчас соглашусь отдать магию и умереть, Ирис будет обезврежена. А если нет, я рискую своим выбором уничтожить целые миры. И этот вопрос одной жизни и миллионов архимаг задавал легко, словно выбирал десерт к чаю. Я даже не сразу поняла всю серьёзность. Она начинала давить постепенно, наращивая темп. Пока дитика не так быстро. Ни о каких демиургах раньше и речи не шло, а тут вдруг повылезло так ещё и с жизненными выборами. "Я к такому не готова". Вы спрашиваете меня, хотя сами живёте в этом мире?" спросила чуть хрипло. "Даже верховные маги не знают столько о демиургах, леди Элььера". Аракул улыбнулся, так, как улыбается взрослый, когда ребёнок говорит что-нибудь глупое. На него нет смысла злиться, ведь мир ещё не изведанный Полантайн. Впрочем, для него я и есть дитя. Но у меня достаточно связей, чтобы вовремя уйти. Так вы примете свою силу или запечатав её навсегда? А время на подумать у меня есть? спросила, чувствуя желание пойти умыться и лечь спать, чтобы проснуться утром и понять, что всё это глупости. Вы мне не верите? Понял, мужчина. М-м, не то чтобы я ему совсем не верила, но очень сильно сомневалась. Слишком для меня всё это. Позже вы поймёте, что я прав, и тогда сообщите о своём решении, кивнул архимаг. А теперь присядьте, думаю, у вас есть ещё вопросы. Это единственный раз, когда я готов рассказать вам всё, что знаю. Ну да, не будет жон консультировать меня каждый раз, когда я о чём-то вспомню или что-то ещё произойдёт. Нужно взять себя в руки, и сосредоточиться. Поудивляюсь потом. Ну ладно, допустим, я действительно приму силу Демиурга. Что это мне даст? Опустилась в кресло. Мужчина сел рядом на диван. Он взял со стола местную разновидность мандарина, название которой успела забыть, и начал спокойно его чистить, без магии. Вы уже закрыто ментально и способны использовать сверхскорость и сверхсилу, сказал он. Погодите, остановила. Закрыто ментально? То, о чём говорил чуть раньше Макс, неужели правда? Никто не может проникнуть в голову Демиурга. Хоть вы и не демиург, сила в вас чистая, объяснил верховный. Ура! Наконец-то справедливость. А то надоели сидеть в моей голове как у себя дома. Насчёт сверхскорости я поняла с бывшим хранителем, а сверхсила Бойст Хараеном, я ведь выдерживала его удары. Надо бы как следует заняться этими способностями и научиться пользоваться нормально. подумать только, я скоро буду быстрой и сильной, если не решу умереть. После принятия сможете перемещаться между мирами без ограничений их связки, сказал мужчина и на мой недоуменный взгляд добавил: Миры часто связывают, и среди них могут перемещаться жители этих же миров. Демиурги и боги способны перемещаться за пределы одной связки. Правда, в этом тоже есть свои ограничения. Я Не умею телепортироваться, вздохнула. Но когда-нибудь научусь, если это когда-нибудь наступит. это добавила уже про себя. Нестабильность и магические искажения вас не коснутся, продолжил оракул. Чистая сила не опасна. Энергию сможете тянуть и передавать кому угодно, правда, аккуратнее с передачей. Если не рассчитаете, можете случайно убить. Спокойно сказала она, я нахмурилась. Нет уж, пожалуй, не буду экспериментировать. Ни какие всявки богов на вас тоже не распространяются. Даже несмотря на то, что вы по сути демиургом не являетесь, будучи хозяйкой силы, станете неприкосновенны. Истинная связь с высшим демоном тоже относится к подобному. Подалась вперёд. Я смогу от неё избавиться. Вероятнее всего, она разорвётся сама. Ответил архимаг. Может быть, потребуется проведение ритуала отмены. Я недостаточно владею информацией в этом вопросе. А влияние других силных рас, например, теней, они смогут за меня решать? Спросила с надеждой на отрицательный ответ. Они никогда не могли, снова удивил меня мужчина. Но они же начала было пользовались вашим неведеньем, сказала ракул. Вот гады. В голове всплыл разговор с Эльинис. Чёрт, ну вот как я могла про него забыть? Вспомнила же всё в мёртвом лесу, а про законы вылетело. У вас нет случайно больше информации по моим правам? Посмотрела в терпеливые глаза. Вы про свод законов избранных? Уточнил Тень и продолжил, когда я кивнула. Есть. Пока никто не в курсе настоящего источника вашей силы, вам он подходит. Но если кто-то узнает, что вы обладаете мощью Ирис, станете вне закона. Вы единственная в своём роде. Подобное не учитывалось. "И что же? Мне опять смогут указывать?" выдохнула я. До решения верховных будете попадать под нижестоящий закон о божественной силе, ответил мужчина. Ура! Я выдам вам экземпляр, почитайте в дороге, расчедрился архимаг. Спасибо, вежливо кивнула. Если выберете принять силу, добавил он. Чёрт. Чего я радуюсь? Пришла в себя или решила уцепиться за положительное? Ситуация-то не изменилась. Я всё ещё сосуд силы Демиурга, который чудом не умер. А теперь передо мной стоит выбор: моя смерть и жизнь многих или неопределённое будущее, где все могут умереть из-за меня. Перспективы, класс. Ещё вопросы? спросил мужчина и наколдовал временные нити. Так, думай, Ильяра, не время тупить. Я столько всего должна узнать. Нельзя из-за шока всё профукать. Эйтхар, воскликнула встрепенувшись. Архимаг продолжил спокойно сидеть, не выказав реакции на мои излишние эмоции. Вы знаете, в сути конфликта с Тайраяном о нём мало известно. Никто не знает, откуда у Тайраяна обнаружился клинок Хаадан и как он смог его использовать, проговорила Ракол. В любом случае оружие сработало не тем образом, каким должно было. Клинок Каден, не поняла я. Единственное оружие, которым можно убить Демиурга и изъять силу, кивнул мужчина. Попасть к обычному существу, упустив чьей крови есть малая часть капли Создателя, оно не могло. Откуда взялся клинок и почему высший демон решил убить Айтхара? Никому не извесна. Пока Дитика подняла руку, останавливая речь архимага, Эйтхарвид жив. Тхайрайнобил лишь его физическую часть, пояснил хозяин кабинета. Немалых сил Эйтхару стоило создать для себя материальное тело. Последствия удара клинком кха1 очень серьёзны. Начиная от потери большей части силы и заканчивая невозможностью перерождения. Такое изменит даже самого светлого полудемиурга, бывшего когда-то хранителем пяти миров. Ешкин, Кошкин, это что же получается? Сначала хранителем миров был Эйтхар. Рассказ про семью Тхайраяна выдумка для других? Эльини, ведь сын младшего наследника А если и уже была рождена ментальная магия творит чудеса. Но неужели существует маг, способный изменить память целого мира, а в этом случае нескольких? И почему тогда архимаг помнит? Всё верно. Понял оракол по меняющемуся выражению моего лица возникшие вопросы. Тот, кто дал Тайрайну клинок Хаден, поработал и над памятью миров. А как же вы? Не понимала ни состыковки, связи Ледельера. Улыбнулся мужчина. Я обладаю именно с самых верхних уровнях. И что же? Остальные просто закрыли на это глаза и позволили править Тхараэну? спросила недоуменно. А Эйтхару не помогли. Только представьте, во вселенной миллионы миров. Неужели вы думаете, кто-то будет разбираться с одной связкой? Снисходительно посмотрел на меня оракол. Но ведь Эйтхар, сын Демиурга. Казалось мне, что уж родители-то должны были помочь. По Лу Демиург указал мужчина полу. Я вспомнила всю ту же картинку, где удерживал рукой за горло приближённого слогу красноволосой Теперь видела в нём не чистую ярость абсолютного зла, а глубоко израненную душу, выбравшую путь мести. Это нисколько его не оправдывает, но у него веские причины ненавидеть высшего демона. А почему Эдхар называет род Тхайраяно проклятым? Вспомнила наш первый диалог. Демиург, от которого пошёл род Тхайэль, был приговорён к казни и проклят. ответил оракол. Так же, как и Ирис. А то ж совпадение на грани. Не думаю, что у них вынасилось много таких вердиктов. Наверное, поэтому источник, почти ставший моей силы, выбрал отправить меня именно сюда. Конечно, уверенно создатели не следят за каждым своим миром, но оставить контролирующих или просто вспомнить о нём могут. Сей же связка, оставшаяся без своего творца. А если начало тихо? А если я решу принять силу, смогу убить Ирис? Нет, покачал головой архимаг. Даже без силы убить Демерга можно только с помощью клинка Хаадан. Вамон не подвластен. А кто же тогда может нахмурилась Я раскрою вам ответ улыбнулся тень чуть позже ещё вопросы Так что ещё было мм мысленно перебрала основные произошедшие со мной события Ну это не относится ко мне напрямую но всё же вдруг вы ответите А почему на уничтожение мёртвого леса наложили запрет полюбопытствовала Тарн вам не рассказал спросил оракул Ну я не спрашивала, ответила, откинувшись на спинку кресла. До этого сидела наклонившись вперёд, словно стремясь получить информацию как можно скорее. Но мне показалось, что не стоило задавать ему подобный вопрос. Мм, вы правы, к вам это не относится, задумчиво протянул мужчина. Но раз вы признался Айтарингай Харре, ну вот опять. Что за святая уверенность в моей даже преданности тайной нежности? Скажу. Я наложил запрет. Девушка, от которой питается лич, является моей сестрой. О. Вот это ничего себе. Хотя чего удивительного. Оракул Архимаг Лич Архимаг. Конечно, там в принципе был круг архимагов. А позвольте последний вопрос, спросила я. Мужчина опять проверял время, и у меня создалось ощущение, что разговор подошёл к концу. Сайтарин Гайхары. Почему из-за его принадлежности такое отношение? В плане нежити мне доверяют всё. Артефакт что, хмм, разболтать не даст? Ну я, конечно, не пробовала и не собираюсь, но просто интересно. Клинок смерти очень сложная и тонкая работа. Он способен признать только некроманта. В чьей сути заложено защищать мёртвых. Пусть вы этого ещё и не понимаете, но вы, ледиль, едва ли Дильер, сделаете невозможное, лишь бы не позволить сгинуть тому, кто уже мёртв, произнёс тень. Конечно, в свободной обстановке вы можете думать иначе, но в критической ситуации выберете нежить. Так же, как и с Айзарисом при переносе. Хотя вслух вы просили только за вас с хранителем, энергетический приказ включал и всю вашу нежить. Она об этом знает. А начала было желая узнать больше о том кармане и о Изарисе, но была перебита магическим сигналом, похожим на волшебный будильник. "Увы, наше время вышло", мягко улыбнулся мужчина и поднялся. "Осталось ответить на вопрос, который я обещал вам раскрыть чуть позже. Идёмте?" Кивнула и последовала за оракулом. Надеюсь, я вспомнила всё самое важное. Всё же от нервов и из-за кучи невероятной информации не хила растерялась. Хорошо, в шоке не замолчала, а продолжила задавать вопросы. Мы вышли в зал, где терпеливо ожидал Макс. Он выглядел не очень счастливым, напряжённый, словно я не о себе, правда, узнавала, а пришла выслушивать гадости про бывшего хранителя, который стоял за дверью и переживал на этот счёт. Вы удивитесь, Леера, но не только у вас в этом зале есть печать Демиурга, произнёс оракул, глядя на меня, а затем резко повернулся к Максу и на сверхскорости схватил его за горло. Я не успела ничего осознать, но на автомате ринулась вперёд. Нити Архимага заставили меня замереть. Продолжая всё понимать и видеть, не могла пошевелить даже пальцем. В груди запоздало поднялось сдавливающее холодное ощущение, а сердце забилось мощнее. Понимание, что я ничего не сделаю против столь сильного противника, накрыло страхом. Только что мы с оракулом мило беседовали, а сейчас он вдруг напал на моего спутника. Я боялась и одновременно не понимала, что происходит. Блондин схватил руку верховного. Лицо Макса скривилось от боли, тело дрогнуло, и он закричал. Вокруг началос с высокой скоростью увеличиваться количество энергии. Архимак колдует. Что же делать? Я ничего не могу. А! Продолжал хранитель, жмурясь. За его спиной резко вспыхнул огонь, ринулся вверх и в стороны. Собранные ранее в хвост волосы освободились, видимо, резинка сгорела. Огромный феникс, словно выросший из макса, распахнул мощные крылья. Воздух накалился от исходящего жара. Я во все глаза смотрела на существо из огня, а оно повернуло голову в мою сторону и тряхнуло головой, после чего резко ринулось обратно в мужчину. Стихия прошлась по его телу, затем впиталась внутрь. Архимаг отпустил мужчину и отошёл. Макс, который секундой ранее кричал от боли, провёл руками по волосам, собрал их магически, после чего облегчённо выдохнул. Так, словно долгое время он был в заперти, а сейчас наконец-то обрёл долгожданную свободу. Твой создатель в курсе, что ты прервал своё наказание? спросил оракул и выдержал паузу. Голем. Макс перевёл на меня взгляд тогненно-жёлтых глаз. Я только сейчас поняла, что чужие нити меня больше не держат. Сама застыла в шоке глядя на мужчину. От него исходила такая мощная энергия, подобную которой впервые почувствовала на Инферно, когда встретилась с Сейтхаром, и я чётко знала: магия Бландина принадлежит не этому миру. Да кто ты вообще такой? Не выдержала и отступила на шаг назад. Я не знала, что думать. Мысли просто отказались формироваться в полноценные предложения. А стоило мужчине сделать шаг ко мне, выставило вперёд руки в останавливающем жесте. "Лиера, я..." начал он и замялся. Макс нахмурился, затем кивнул сам себе, видимо, что-то решив. Грохот ударившейся в стену двери прервал его, когда мужчина только открыл рот, чтобы продолжить. Повернувшись в сторону входа в зал, увидела Кханари, который тяжело дышал, словно только что участвовал в длительном забеге, и стоял, крепко обхватив рукоятку выставленного в сторону меча. Хочешь знать, кто он такой? спросил тень немного прерывисто и жёстко усмехнулся. Он Лиара, убийца демиургов. Уверен, что здесь даже тёмный не почувствует, спросил мужчина, глядя на лежащую с закрытыми глазами девушку. Золотые волосы были аккуратно уложены по бокам. Бледная безжизненная кожа и осунувшееся лицо делали её похожей на нежить, но грудь мерно вздымалась и опускалась, наполняя лёгкие необходимым для жизни воздухом. Уверен, ответил второй. Ты получше кровать притащить не мог? Не пленника уложили, а саму Ирис. Односпальная мебель не отличалась красивым дизайном или удобством. Обычное спальное место, часто используемое в постоялых дворах и общежитиях. В следующий раз потащишь сам, а я на это посмотрю, раздражённо ответил волшебник. Без магии как справишься? Очень смешно, холодно произнёс собеседник. Вот и не жалуйся тогда, сказал мужчина. Лучше бы поблагодарил за то, что я делаю всю материальную работу. Да сделаю я свою часть, отмахнулся партнёр. Всё должно было сработать, если бы не вмешательство Этхара. И подставной был отличным, вздохнул Мак, хозяин проклятых земель. Всё бы на нём и закончилось, а теперь где искать нового? С самим даже близко находиться не стоит. Аня, откроймся, не беспокойся. вкратчиво произнёс участник разговора. На крайний случай у нас есть ещё пара вариантов. Главное, чтобы свою роль выполнила Адепт Кальера, а с остальным разберёмся. Тогда будем ждать? Да, будем ждать. Они перевели взгляды на девушку и некоторое время молча стояли, чувствуя, что в этот раз всё точно получится. Иначе и быть не может. Ведь на кону их собственная жизнь. Конец третьей книги. Читала леди Арфа.